Глава 5. Про тайны замкового погреба. Твердыня оказалась твердыней. Может, потому так и называлось, что вырастает из огромной твердой скалы. Складывали ее из камня, конечно, но в основе своей она имела гору, уходящую далеко вниз. В чем я убеждаюсь, когда я дохожу до конца площадки возле входа. То, что я приняла ошибочно за одноэтажную постройку, оказывается гигантским ограждением, амбаром, расположенным по периметру двора на головокружительной высоте. Внизу пропасть, вокруг горы, сверху небо и птицы. Это что же, сюда только на драконе попасть можно? Сглатываю, осознавая, в насколько действительно пустынном месте я оказалась. Замок будто выбит из каменных основ и возвышается надо мной на высоту с пяти-шестиэтажный дом, а некоторые остроконечные башни еще выше. Площадку с драконом со стороны главного входа, а это по виду именно он, не вижу как не могу охватить взглядом и все строение. Я слишком близко к нему. Чтобы увидеть его целиком, надо точно взлететь. Но я могу оценить и красоту конструкции, и то, насколько цельно и продуманно все выглядит. Более того, точно понимаю, он не только вверх поднимается, но еще и в стороны раздается, а есть лестницы и на нижней площадке. Безлюдный, безумно красивый и просто безумный. И как тебе такую красоту бросили? Недоумеваю. А потом стану горестно. Да как я тебя убирать должна, а? У меня год займет только все помещения обойти. Нет, все убирать я не буду, конечно. Ограничусь используемым набором комнаты всякими подсобными помещениями. Правда, я тут же озадачиваюсь еще несколькими вопросами. Как сюда привозят еду? На драконе? Вспомнив, что меня тоже привезли на драконе ежусь. Как совладать с привидениями? А лучше подружиться? Надеюсь, они не читали про кинтервильского коллегу. Попробую с ними договориться словами через рот. Я еще пробудь работе уяснила, что старшее поколение лояльно к вежливым и милым девочкам. Но главный вопрос – здесь и правда никого больше нет, кроме мужика и дракона, или я просто в такой громадине не встретила еще. С одной стороны, чем меньше людей вокруг, тем больше неизвестности и их реакций. С другой – оказаться в компании только лишь Робинзона и его пятницы, но так себе. Хочется немного исследовать все и похныкать от ужаса, только желудок уже не просто урчит, А болит от голода, и я решительно направляюсь назад. прямо в те двери, в которые меня погнали предки. «Добрый день», — говорю громко и осматриваюсь в холле. Он большой, как и все здесь. Пустой, пыльный и почти ничем не украшен. Только по всей передней огромной стене развешены мечи. Довольно необычно, остриями вниз, будто составляя какой-то посыл. Причем те, что сверху, выглядят так, что скоро трухой просыпятся, а нижние — совсем новенькие. «Я Наталина», — Сообщаю еще громче, а потом решаю не надрываться. Если у предков есть мозги и слух, они и так подлетят и услышат, что надо. Потому перехожу на нормальный тон. Я пришла по приглашению дракона, меня обижать нельзя. Попробую навести порядок, может, и вам повеселее станет. а а, -а! Последняя вырывается невольно, потому что синеватый сгусток вылетает прямо из стены передо мной, проносится в метре от моего лица. Я шарахаюсь, естественно, назад, И ныряет в стену с мечами. Да не надо меня пугать, я такого отношения не заслуживаю. Топаю ногой. Лучше бы помогли. А то если я не поем как можно скорее, то в такого монстра превращусь, что мало не покажется. Даже приви предкам. И зловещая тишина в ответ: Ладно, по обеим сторонам холла вдоль стен каменной лестницы, ведущей к широким проемам. По одной из них я и бежала, а еще несколько дверей. Открываю ту что справа. «Апчхи!» — чихаю я в сторону огромного помещения, в котором много мебели, и вся она накрыта белыми простынями. И пространства тоже много, как для приемов. Вторая дверь ведет туда же, видимо, во время праздников их держали открытыми. На противоположной стене еще две двери. За первой комната непонятного назначения, за второй длинный тусклый коридор. Иду туда, не раздумывая особо. «Ага!» — победно вскидываю руку, обнаружив огромную кухню. Но прям такую как в шоу, где выбирают лучших шефов. Куча столов, котлов перевернутых, штуковин непонятного назначения. Готовить здесь может поваров 20, средневековых. Блин. Снова выдаю со вздохом, осознавая, что для того, чтобы что-то поесть, надо, во-первых, еду найти. А во-вторых, разобраться хотя бы с основной кухонной а ко средневековой плитой. Впрочем, в силу профессии я вполне в ней разбираюсь. Не то чтобы прям был оценителем старины и искусствоведом, Но на моем пути что только не попадалось в Питере и в Москве. И порой приходилось самостоятельно решать, обнаружено это плюс или минус, если в квартире сохранилась печь, например, или дом стоит на специфическом фундаменте. Пришлось и литературу самостоятельно почитать, и даже курсы базовой архитектуры закончить, что помогло избежать многих щекотливых ситуаций. Так что плиту, то есть печь, я узнаю сразу. А как иначе? Одно из древнейших представителей бытовой техники в истории человечества. Первобытный человек, который впервые вырыл в песке углубление, чтобы запечь в нем продукты, и не подозревал, как далеко заведет прогресс его изобретения. В твердыне оказался знакомым мне по книгам вариант, и даже не в черную. Когда печень имели дымовых труб, и из-за дыма, проникающего в помещение, кухня была одним из самых грязных мест в доме. Дымоход, сложенный из камня, нашелся на правой стене, противоположной той, на которой окна, в которых, как ни странно, вставлены стекла, сейчас очень мутные. Под дымоходом камень на основание с углублениями ванночками. На каждой решетке, чтобы ставить бронзовую утварь, уголь для подогрева внутри. Мужик пользовался всем этим, судя по обжитому виду. И дополнительное отверстие для дров, которое нагревало и камни, и уголь, поддерживало тепло в целом. Дрова тоже были много. Поленится с половиной моей квартиры на земле. Кто-то здесь весьма запасливый, что не может не радовать. Но как это зажигать? В голове смутные воспоминания про кремень и кресала и добычу огня из деревянных палочек, но ничего подобного возле печки я не вижу. Только странный железный конструкт, похожий на фигурку дракона с хвостом-рычагом. И морда-то морда направлена в сторону непонятной дырки в печи. Хм, на хвост нажимаю и едва удерживаюсь от вскрика, потому что из металлической пасти вырывается струйка огня и поджигает дрова. Могла бы поджечь, если бы я эти дрова туда положила. А быт здесь веселый. Непонятно, по каким таким физическим законам этот огонь в нем зарождается. Да и фиг с ним. Драконы, светящиеся стены, привидения, замок, выросший из скалы. Я готова принять и магию, если это сделает быт удобней. Печь есть, огонь, вода, как выясняется, тоже. Прямо в кухне расположена колонка. Пусть я такими в жизни не пользовалась, но в сельской местности видела не раз. Под изогнутым краном еще и удобно расположено углубление с дыркой. Полагаю, что слив. Ну и посуда, утварь, пусть и сомнительной чистоты, но в большом количестве в наличии. Остается только еду найти. Кладовые. Дверей никаких не вижу, кроме той, в которую я зашла. Лари, шкафы, мешки. Вот ничего. Лишь травы, подвешены над одним из столов, как в милых фильмах, про викторианскую Англию. Разве что покрыты толстым слоем пыли и плесенью. Так, еда где? Только в том горшочке, явно вылезанном мужиком, который он бросил возле плиты ополаскиваю медный котелок и кипячу себе воду, которую мой несчастный желудок принимает более чем благосклонно. А потом начинаю буквально простукивать и ощупывать все на кухне, чтобы найти схистные припасы. Но точно должны быть. Никаких мест хранения не обнаруживаю, пока не догадываюсь посмотреть на пол. Ого, что это у нас здесь? В полу есть дверь, длинная и широкая. Я тяну ручку к кольцу и оттуда отдает холодом. Снова светящиеся стены, Наверное, свечение зависит от того, насколько вокруг темно, и лестница вниз. Погреб? Я, подумав, прихватываю небольшой медный таз и иду вниз. Бинго! Здесь сухо, холодно и идеально для сохранения пищи. Мешки с зерном. Муку, похоже, придется добывать самой из него. Ну или каши варить. Бочонки непонятного назначения, может, даже алкогольного. Клубни. Гигантские по моим меркам яйца. Большие окованные железом бочки. Крышки у них забиты, не поднимешь но одна уже явно используется, и внутри я обнаруживаю длинные полоски вяленного на вид мяса в каком-то растворе. Во рту скапливается слюна. Я складываю в таз свои находки всего понемногу и довольно иду в сторону лестницы. Шум и тень сверху заставляют вздрогнуть. «Эй, кто здесь?» Говорю громко, начиная подниматься по лестнице. И вместо ответа дверь, которую я с трудом приподняла, захлопывается. А потом, судя по звукам, на нее сдвигают что-то тяжелое э в ваша светлость», спрашиваю с сомнением, но в ответ тишина. «А можно я просто позавтраку без вот этого всего? Реально хнычу. Достала уже». Фраза «что не день, то приключение» обретает совсем иной смысл. Вот кто так по-идиотски мог поступить, а? И жестоко. Погреб — штука холодная, даже если в бочонках алкоголь, долго я не продержусь. Карвар, если ему захотелось бы меня прибить, сделал бы это давно, и не таким странным способом. Дракон, который, может, счел, что я ему мало внимания уделяю? и Этот в кухню точно не пролезет. Да и вообще, дракон-няша. В этом мире я в нем больше, чем в ком-либо уверена. Кто-то еще живет в замке? С учетом размеров, я тут и роту солдат могла не заметить. Но зачем в погребе запирать? Из ревности к хозяину? Если тут вообще хозяин, а не отшельник, который воспользовался заброшенным логовым, И не захватчик, всех здесь перебивший. Привидение? Но мне казалось, что всякие прозрачные субстанции не могут двигать предметы. Может, они, конечно, уплотнились и пошутить так решили, только сомнительно. Впрочем, не важно кто. Важно, как выбираться будем. Я ежусь. Зря вот кофточку не прихватила. Ставлю, с сожалением, на пол полный таз с вкусняшками, поднимаюсь по лестнице и изо всех сил упираюсь в дверь руками. Безрезультатно. Нужен какой-то рычаг. Дожидаться пока карвар-варвар... Есть захочет и сам придет за едой, не за мной, к сожалению, и ничего не делать как-то странно. Кричу и колочу в толстую деревяшку, но чувствую, что звуки тонут здесь, в этой толще камней. Обхожу тогда погреб еще более внимательно. Тем более, что глаза привыкают, и свечения вполне хватать, чтобы все рассмотреть. Стенка, стенка, стенка. Ух ты ж, это на сыр похоже, а я и не заметила. Мешки. Дырка довольно высоко, из нее чувствуется приток воздуха к сожалению, проползти по вентиляционной шахте не получится, такого размера, что рука едва пройдет. Еще, Лари, сукно какое-то сложно, точно, обернусь в них, уже теплее. А вот и моя прелесть, бочонки, явно же с чем-то вкусненьким. Я кашусь на запертую дверь, на бочонке, на дверь. Выбираться мне отсюда может долго придется, так что решение принимаю быстро, что надо все-таки подкрепиться и согреться. Пробка выходит с трудом. Не знаю, как ее вытаскивать правильно. Делаю как могу. Жидкость под напором, естественно, хлещет потоком, и подставленный таз, из которого я все выложила пока, не особо спасает, но попадает в него предостаточно. В воздухе пахнет забродившим виноградом, причем приятно. Я осматриваюсь и нахожу несколько глиняных плошек, прикрытых крышками. Из одной порошок сыпаю мелкий, пахнет приятно, сладко, и на вкус как пыльца сладкое. Этой плошкой зачерпываю крепленное винишко, уже чувствуя определенное удовольствие от этой ситуации. А когда еще и сыром закусываю, который остро пахнет молоком и чем-то незнакомым, а потом и сухие соленые куски мяса жую, мне становится определенно теплей, сытней и веселей. Может, костерок еще здесь развести? Задорно хмыкаю в пространство. Костерок не костерок, но, чувствуя себя более чем бодрячком, отдираю от полки одну доску и поднимаю с пола толстую дубину. Она возле бочки с мясом лежала, может, рассол ей мешали. Ну а я использую как рычаг и снова иду наверх. Мне удается загнать в небольшую щель между полотном дверь и чуть раскрошившимся камнем доску. И потихоньку втиснуть туда и узкий конец дубины. Нажимаю на нее. Хрясь! Щепки летят во все стороны, а кончик обламывается. Ничего, хихикаю, она у меня длинная. Я снова пробую и снова неудача. Но это меня не останавливает. Подкрепившись еще раз вином и едой, я возвращаюсь к своему занятию, пытаясь то руками, то дубины сдвинуть с места все то, что там наверху навалили, и попутно пою самые любимые песни. Во весь голос, конечно, кого мне здесь стесняться. Смутно я понимаю, что опьянело как-то сильно и быстро, но могу этому только порадоваться. Пугаться и плакать в данной ситуации гораздо хуже, а пока пусть это будет похоже на приключение. Так, надо подумать. Свинишкам думается лучше, так что идея прям гениально появляется. Я, укладываюсь на лестницу у самого верха голову вниз и, используя себя как опору, а коленки как рычаг, давлю на дверь, что есть силы. Потом и бью ступнями одновременно, со всей возможной силой. Что-то там дергается и сдвигается. Вдохновленную успехами снова бью и еще раз. Мне кажется, я бы сама поборола преграду к свободе. Но в этот момент раздаются шум и звук отодвигаемой мебели, а потом дверь резко открывают. И в слишком ярком после полумрака погреба проеме я вижу весьма знакомый силуэт. Сориентироваться и поменять положение, естественно, не успеваю. Продолжаю на лестнице лежать. Головой вниз. Зрелище, надо полагать, то еще. Тряпки задрались до бедер, грязные ноги в гигантских сапогах болтаются где-то в воздухе, но ну они же — кокон и сукна, растрепанные волосы и глупая пьяная улыбка на моем лице. «Ваша светлость!» — пищу восторженно. «Пришел меня спасти!» Глаза привыкают к свету, и выражение его лица я уже вижу. Больная баба. Вот что оно обозначает. Но не говорит хоть уже прогресс. Я пытаюсь принять хоть сколько-нибудь вертикальное положение, только получается паршиво. И тогда мужик с мученическим видом подхватывает меня и вытягивает на кухню. А я за продуктами пошла, чтобы обед вам приготовить, хотя, наверное, ужин. Мы поздно проснулись, и столько всего произошло. Траторию совершенно счастливо. Стоя близко от него и задрав голову, мне очень-очень радостно его видеть. Он красивый, он высокий, он уже не понять, какой раз спас меня. А меня кто-то запер, замерзла бы тут одна денешенька. трубы бы мой нашли, и так плакали, так плакали. Пошла за продуктами, нашла вино, кривит свои красивые губы. Ух, как поцеловать опять хочется. Я чуть-чуточку выпила, киваю чтобы раньше времени не погибнуть. А вы, вы разберитесь, расследование проведите. Кто вот это все устроил?» «Да что там проводить?» Страж Твердыни пожимает плечами. «Он меня нашел быстро, радовался, что поймал воришку и запер в погребе». «Я не воришка», — возмущаюсь. «Вы мне сами поручили готовить». «Но он-то не знал, а я тебя не представил». «Ага, это вы во всем виноваты». Тычу в него пальцем, но не слишком удачно. Нога поскальзывается, или просто уже не держусь на ногах. Валюсь на него. Странно, но вместо того, чтобы отстраниться, тут же замираю. Глубоко вдыхаю, втягивая его запах. Вкусненький какой. И бормочу куда-то в подмышку. Но вы чего не представили, а? Я так испугалась. Я, конечно, понимаю, что меня никто не звал в твердыню, и никому я здесь не нужна. Но раз осталось уже, вы можете хоть не устраивать мне такие голодные игры. Странно, но вместо того, чтобы меня отстранить, он вздыхает и говорит в макушку, будто даже оправдываясь. Я не привык подобным заниматься и о такой ерунде думать. Интересно, а о чем он привык заниматься? Какое-то время мы так и стоим, а потом я спрашиваю, так и прячу лицо на его груди. Так, может, сейчас познакомите? Вот вроде бы странно стоим. Я же служанка, а он сиятельство и все такое. Но никто с места не двигается. Только после моей просьбы. Карвар отстраняется и показывает куда-то в сторону, а я там никого не вижу. И лишь по недовольному бормотанию догадываюсь, что надо посмотреть вниз. «Магистр Йода», распахиваю в шоке глаза, «ты существуешь», и тут же рот зажимаю себе, чтобы пару фраз из «Звездных войн» не сболтнуть, потому что выражение лица у стража такое, что он сейчас световой меч и достанет, чтобы отрубить мне голову. Просто это существо домовой, он и правда на Йоду похож, зеленовато кожа, сморщенное лицо, длинные заостренные уши и рост не больше метра. Одет по-человечески, правда, в мини-костюмчик и кожаные доспехи, И явно не рад, что я не воришка, и меня не надо казнить. Шипит в мою сторону. Я Борн, а не Йода. И уж тем более не смей меня магистром обзывать. Слушка. Блин, похоже, мы не поладим. А что ему в слове магистра не понравилось? Вот как так? Предки против меня и домовой, то и страж. Никто меня не любит. Губы кривятся в гримасе, а из глаз начинают капать слезы. Зеленый человечек закатывает глаза и едва ли не делает жест рука-лицо. А вот мужик уточняет баба а ты точно только вина пила э <связь> э такие перемены настроения пугают даже меня но остановиться я не могу слезы превращаются в рыдания я наталина а не баба я говорила ну наталина наталина отступает от меня мужик и морщица все сборном вы познакомились можешь заняться наконец делами и перестать уже мешать мне заниматься своими не могу усилием воли останавливаю свои рыдания Как я туда опять сегодня спускаться буду? У меня травма теперь. Мне страшно». Карвар выдает явное ругательство. Длинный, полный незнакомых терминов. Но рукой машет, типа, что с тебя взять. И сам идет вниз, за продуктами. «Я потом все уберу там», — кричу запоздала. «Ты высыпала в вино сушеную траву дурилку?» — кричит он оттуда со смесью ужаса и какого-то даже восхищения. «Я вспоминаю плошку, которую я не помыла. Нечем было» и свои непонятные ощущения от небольшого вроде бы количества вина. И до меня доходит. Ну, чуть-чуть, может быть, попалась. Я случайно... Я вообще не знала про такую траву. Чувствую смущение и, кажется, начинают трезветь. Что я тут натворить успела? А если бы больше попалась? Все, прилетели, сплевывает Йода, то есть страж, и смотрит на меня заинтересованно и мрачно. Твердыня — конец.